Глава шестидесятая Возвращаясь домой, я встретила Фрюманса. «Ну что же», — сказал он мне, — «макал он собирался в Тулон? Уехал он уже?» «Да, мой дорогой Фрюманс, и вы знаете, зачем». Жене тревожится и удивляется, что вы ей скажете. Я только что думала об этом. Я скажу ей, что не могу поощрять проектов Макаллена на мой счёт, пока нахожусь в таком неопределённом положении, что чувство гордости, не допустившее меня выйти за Мариуса, не допускает меня выйти и за Макаллена, что я не хочу обогащать себя на счёт одного точно так же, как не хотела подвергать нищете другого. И прибавлю, так как очень возможно, что я полюблю Макаллена, то я уделю борьбу и недоразумения, отдаляющие меня от него. Я принимаю состояние, чтоб не нуждаться в его богатстве, и чтобы я могла сказать ему, что полюбила его за него самого. Да, так и надо сказать, потому что жени простит вам недостаток храбрости лишь в том случае, если убедиться, что вы уступаете потребности сердца. Тогда всё пойдёт хорошо, Флюменс. Если это нужно, так я и скажу, что я страстно влюблена в Макаллена. Вы говорите это таким тоном, который внушает мне опасения за него. Я говорю это тоном девушки, которая любит Макаллена от всего своего сердца, но ни в каком случае не желает выйти за него замуж. Как? Не этим разрешается вся наша неуверенность, не ради этого приносите вы все эти жертвы. Вы находите, что я должна смотреть на Макалана как на источник облегчающим мне лишение? Ах, Фрюманс, если я когда-нибудь выйду замуж, то мне хотелось бы выйти не так. Третьего дня, когда я думала, что могу ещё сохранить моё положение, я могла мечтать о будущем. Сегодня, когда у меня уже нет больше будущего, нужно, чтобы мне оставили утешение, сохранить мои мечты супружеской любви вне моих личных интересов. Я понимаю вас, Люсьена. И вся та сила и прямота, которую я открываю в вас со смерти вашей бабушки, даже превосходит мои предположения. О, вы вполне заслуживаете, чтобы Жени предпочла вас мне, и чтобы Фрюманс предпочёл вас самому себе. Перед таким примером, который даёт мне такой ребёнок, как вы, я выказал бы большую трусость, если бы стал жаловаться на свою судьбу. "Фрюменс", сказала я ему. "Теперь уже нет вопроса о жертве с вашей стороны. Нужно, чтобы моя жертва послужила на что-нибудь. А к чему она может послужить, как не к вашему счастью?" Макал не успел вам этого сказать, но моё решение, которое вы должны сохранить в тайне, состоит в том, чтобы остаться в Паме подле вашего дядюшки. Я хочу, чтобы вы женились на Жени, и теперь это необходимо, чтобы избавить нас троих от клеветы. Нужно также, чтобы вы позаботились для себя об источниках работы. А Женя говорит, что работу трудно достать в нашей покинутой деревне и в наших уединённых окрестностях. Вы уедете вместе с ней. Я хочу здесь остаться, потому что аббат не может остаться один, и потом, потому что мне необходимо пожить немножко одной после таких тяжёлых испытаний». «Не знаю, согласился ли Фрюманс с моим проектом. Мы были прерваны с женей, которая, увидав меня в оживлённом и решительном настроении, подумала, что я счастлива». «Ну, кажется, Макалун остался очень доволен», — спросила она. «Он был весел, как зяблик, уезжая голопом на вашей лошади. Ну а вы, Люсьена, вы довольны?» Да, сказала я, сжимая её в моих объятиях. Я решилась слепо следовать его советам, так как он мой истинный друг. Прошу тебя, женись. Не расспрашивай меня много сегодня, потому что я не сумею тебе ответить. Мне надо помечтать, потому что больше не о чем размышлять. Но ты видишь, что я весела и что я ни в чём не раскаиваюсь. Доброй жене легко поверила. Она так сильно желала моего счастья, что верила в него, и с уважением относясь к тому, что она считала целомудренным сосредоточиванием первой любви, она больше не расспрашивала меня. Я с пылом и с истинным энтузиазмом принесла в жертву своё существование — К этому примешались однако какие-то ощущения гнева и горечи, когда я заметила, что Жени с большей откровенностью, чем обыкновенно, разговаривает с Фрюмэнсом, как будто надеясь на мой близкий брак с Макаллом, она решилась наконец и на свой союз с нашим другом. Я оставила их вдвоём, как только кончила обедать и углубилась в обнажённые ущелья, открывающиеся по краям продолживатой горы Фарон. Какая-то страшная борьба закипала во мне. Я чувствовала, что сердце моё разрывается и как будто возмущается самим собою. Мне хотелось бы, чтобы Маккаун был подле меня, чтобы он заговорил наконец со мной откровенно о своей любви, чтобы он убаюкал меня своим ласкающим красноречием относительно этого живого и тонкого предмета, чтобы он опьянил меня своей весёлой лестью, чтоб ему удалось возбудить во мне это опьяняющее, убеждающее, удовлетворяющее чувство и настроить мою душу выше всякой бесполезной гордости. Это чувство существует, говорила я себе. Я возбуждаю его. Не пора ли и мне его испытать? Если б я любила Макална так, как он, по-видимому, меня любит, то я, вероятно, не вспоминала бы больше, что я мечтала о другой любви и что я не возбудила её. И при этом в воспоминании я негодовала на себя. Каким образом воспоминание могло тревожить меня и терзать до такой степени? Значит, я была как детка Значит, я ревновала к всякому вниманию, ревновала к Жене, которая я так легко посвятила всё мое существование, которой я завидовала в одной лишь не принадлежащей мне вещи, единственной вещи, которой я не могла ей пожертвовать в любви Фрёмнса. Я стала смотреть на себя с отвращением. Мне хотелось рвать на себе волосы и царапать себе лицо. Мне хотелось открыть своё сердце, чтоб силой вырвать из него этого незнакомого гостя, этого гложущего червя. которого я не знала, как назвать, зависть, низость, эгоизм или страсть. «Вероятно, у меня скверная натура», — говорила я себе снова, вспомнив сомнения Маккална относительно моего происхождения. «Должно быть я натура, которая борется с развратными инстинктами, как этот бандит и эта неизвестная цыганка, которая, быть может, и есть моя мать. Или же у меня такое же низкое и глупое сердце, как у них, и я, как Галатея, влюбляюсь во всех встречающихся мне мужчин». Я быть может любил и Мариуса так же как других. Что знаю я о себе? Я прекрасно вижу, что я была глупа, уважая себя, и что я только заслуживаю своё собственное презрение. Но что за беда, если во мне есть достаточно гордости вести себя так, как я должна, чтоб скрыть мою рану и энергически стараться соединить Фрюманса с Жени, чтоб сделать наконец совсем обратное тому, что подсказывают мне мои злые инстинкты. Я одержу быть, может, над ними победу в силу противоречия им, и Господь мне поможет, так как он видит, что я хочу противиться злу. Я долго так просидела, и солнце уже начало клониться к горизонту. Гора окутывалась голубой, прозрачной, огромной тенью, а вдали пылающим зеркалом сверкало море. Какая прекрасная страна, говорила я себе, хотя быть, может, она и не моя, как я её любила. Как она меня поражала, как я владела ею, с какой любовью я исследовала ее, как я мечтала, что она победит мои силы и мой пыл. Но буду ли я еще любить ее, когда буду жить здесь одна, когда я отдалюсь от тех, кого люблю, и когда я почувствую, что сердце мое пусто, без надежды, без желания, лицом к лицу, с суровым долгом. Я возбуждалась всё больше и больше, мною овладел припадок чего-то дикого, нелогического, властного, того, что характеризует южную кровь и раковое влияние, чего я испытывала в первый раз в жизни. Если бы Макалон был здесь, подумала я. И если бы я ему сказала, что во мне происходит, мог ли бы он понять меня?